Девятнадцатое. Мальвина вынуждена пойти на хитрость. Она говорит с матерью и намекает, слова ее кажутся еще ужаснее от того, что ничего не говорится прямо, все лишь завуалировано, намекает, но не говорит открыто, что ей нужно выйти замуж, иначе семья будет опозорена. Это не совсем ложь, поскольку ничто не названо своими именами, Мальвина сплетает сеть из намеков. Родри она в дело не посвящает, он будет заведомо против, поскольку сыну Дженнет глубоко противна любая ложь. Вирджиния, в свою очередь, ничего не говорит Уильяму. Это женские дела. Так и выходит, что вскоре в парадной гостиной Макомишей преподобный Уиллбор Вуллартон Вудсайт сочетает священными узами брака Мальвину и обведенного ею вокруг пальца жениха. В качестве свидетелей выступают обведенные вокруг пальца родители и тетя. Со стороны жениха никто не присутствует, да никого и не приглашали. Для Макомиши вечер кончается в атмосфере беспросветной мрачности. Новобрачные уезжают ночным поездом к Ниагарскому водопаду. Все это я вижу на экране в сепиевых тонах. Из-за цвета события кажутся отдаленными, меньше трогают сердце зрителя, но ко мне это не относится. Эти люди мои. Я страдаю вместе с ними и не становлюсь ни на чью сторону. Я чувствую неминуемое банкротство у Ильяма и Вирджинии так же остро, как сложное положение Мальвины и Родри. У молодых речь не идет о роковой любви, а старшие поколения личности не того масштаба, чтобы их жизнь достигла размаха подлинной трагедии. Теоретики драматургии могут рассуждать о трагедиях и комедиях, но в жизни чаще видишь мелодраму, Фарс и гротеск. Гротеск, но сейчас еще и хоррор. Как-то ночью Вирджиния набрасывается на мужа, и, как потом выражается в беседе с тетей, хорошенько пропесочивает его. Он больной, значит? Может и так, но хворает он не от астмы, А от этого зелья, которое поработило его, превратило в чудовище и тирана с безумными глазами. А разве не ее собственный брат его к этому приохотил, парирует Уильям? Да, но брат думал, что Уильям мужчина и будет держать себя в руках, а он что сделал? Превратился в... Она даже выговорит не в силах, но он прекрасно понял, что она имеет в виду. Он теперь именно это, как и сам отлично знает. И, конечно, ее братец умыл руки, — отвечает Уильям. Он мнит себя непогрешимым Господом Богом и не снисходит до того, чтобы прийти посмотреть на свое творение. «О, ради Бога, будь мужчиной!» — кричит она. «Будь мужчиной!» Вот значит как? И как часто она предоставляла ему возможность побыть мужчиной? Потому что он христианин и не поддается на уговоры ее зятя, старого блудливого козла, не опускается до походов в Кейт Лейк, и потому живет в таком аду, какой может знать только мужчина. И этот ад сотворила для него жена в купе сестрицы, этой лапланской ведьмой. Нечего ему говорить, чтобы он был мужчиной. А она-то бывает женщиной? А? Бывает. Семь раз за тридцать лет брака. Она умеет читать не хуже его семь раз и трое детей, и каждый раз слезы и попреки, словно он какое-то грязное животное. Она что, Библию не читала? Женщина подчинена мужчине, разве нет? Разве он не глава семьи? Разве он не осыпал ее всей возможной роскошью, какую только может пожелать женщина? Разве она не живет в одном из лучших домов города, в который он вложил весь талант, дарованный ему Всевышним? Он мужчина на улице». Но в собственном доме он хуже пса, потому что он христианин и не станет принуждать женщину силой. На улице святой дома черт. Вот что он такое. На улице святой дома черт. Вирджиния выкрикивает эти слова, срываясь на виск. Она с головы до ног одета в траур по одному из братьев Вандерлип, которого поднял на рога бык. А Уильям в ночной сорочке босой и теряется перед женой. Как всегда теряется голый человек перед одетым. В ярости он хватает нож для разделки мяса и преследует жену. Вокруг обеденного стола не бежит, но наступает медленно и угрожающе. «Я, значит, черт!» — тихо произносит он. «Ну что ж, тогда я и буду чертом». Она в ужасе пятится. На несколько секунд у нее перехватывает горло, но когда голос... Возвращается, она визжит громко и долго, снова и снова, пока не прибегают белые от ужаса Каролина и Минни. Они тоже начинают визжать. Они не смеют удержать папочку или защитить мамочку, но визжать они могут и визжат. Черт в Уильяме не настолько силен, чтобы выдержать этот визг. Как многие мужчины, он боится безумных минат, визжащих женщин. Он роняет нож и бежит прочь из комнаты к комоду, где хранится его Единственное оставшееся сокровище